под грифом секретно Методы управления массами. Лекция для сотрудников службы национальной безопасности. Копенгаген, Дания, Европейский союз. 7 февраля 2012. Кроме вышеперечисленных методов влияния через идеологию, историю, религию, экономику и генное модифицирование, также используются методы прямого контакта. Их применение оправдывается, если необходимо воздействовать на ограниченное число индивидуумов. Наиболее подвержены влиянию группы однородных особей: пол, равный интеллект, расовая принадлежность, проживание в конкретной области. Прочие детальный список методологий управления преподаётся в следующей лекции. Вводную информацию можно варьировать для достижения более глубокого эффекта. отталкиваясь от принадлежности индивидуумов к конкретной группе без труда как массовому, так и персональному программированию поддаются злоупотребляющие алкоголем и наркотическими веществами, особи профессий, связанных с тяжёлым физическим трудом, малообразованные, депрессивные и лица с неустойчивой психикой. Некоторые трудности могут возникать при работе с беременными женщинами, представителями творческих профессий, религиозными фанатиками. Их мы рассмотрим позже в разделе кодировка и лицами в состоянии аффекта совершенно не поддаются влиянию так называемые феномены, которые посвящена 32 лекция. Совокупность методов форсированного влияния МФВ позволяет получить желаемый контроль над массами в кратчайшие сроки. Правильное использование методологии обеспечит надёжный эффект. Необязательно ограниченный временем, поскольку система работы в деталях описывать о ниже. Сейчас приводим только перечень характерных признаков, с помощью которых сотрудник СНБ определяет присутствие МФВ в персональном разговоре или на публичном выступлении. Используются часто повторяемые чувственные предложения, подбираются под темперамент собеседников. Активная жестикуляция, подчёркивающая необходимые сигналы, отсутствие пауз в речи. Приёмы Эриксонианского гипноза или суггестии. Лекция 41. Производится периодическое тактильное воздействие в персональной работе. Звучит монотонная фоновая музыка или монотонный шум. Используется пульсирующий свет. Предложения резко прерываются, сопровождаемые изменением звукового или цветового фона. Для концентрации внимания предлагаются картинки или предметы. В зависимости от целей воздействие может производиться на любые чувства: от сексуального желания, страха, ненависти и любви до гражданской ответственности, алчности и возникновения определённой потребности. Лекция 39. посвящена подбору аудиальных, кинестетических, визуальных и дискретных сигналов, предназначенная для работы. Защититься от влияния практически невозможно. Наилучший метод избежать внушения выйти из зоны влияния. Определив, что он находится под воздействием МФВ, но не имеет возможности покинуть опасную территорию, сотрудник СНБ должен применять следующие действия: напевать про себя, считать в уме вспоминать о просмотренных фильмах или прочитанных книгах максимально отдалиться от сути беседы или выступления как можно меньше смотреть на источник вводной информации занять неудобную позу причинять себе боль сохранять неровночастое дыхание и не двигаться в такт мелодии